Глава двадцать седьмая. Зила. Я стою над бесчувственным телом Авроры с медицинским сканером в руке. Она лежит на биокушетке в лазарете, и я снова проверяю жизненные показатели. Прошло уже почти пять минут, как я её оглушил, и она должна вот-вот очнуться. «Всё в порядке?» — тихо спрашивает Кэл у меня за спиной. Её показатели не внушают ни малейших опасений. Я имел в виду тебя, Зила. У меня рука всё ещё онемевшая после его удара по нерву, но боли нет. Обернувшись к нему, я вижу в его глазах только заботу, но она тут же тает, сменившись облегчением, когда Аврора слегка шевелится, поднимает руку к колбу и стонет. Забыв обо мне, Кэл шагает вперёд. Рот у него чуть раскрыт, смотрит он только на Аврору. «Что это меня стукнуло?» — шепчет Аврора. «Оставлю вас одних», — слышу я свой голос. «Зила!» — окликает меня Кэл, когда я поворачиваюсь к двери. «Я правда прошу прощения, я только хотел отобрать у тебя оружие». я понимаю Вру я. За мной закрывается дверь, а в ушах у меня звучат слова моего Альфы. «Ты о каждой вещи знаешь, как она устроена и как работает, кроме других людей». И это и правда, и неправда одновременно. Я слишком много узнала о том, как устроены люди, когда мне было шесть лет. Я знаю все, что нужно о них знать, но все равно не могу сказать, что я их понимаю.